На самом деле обычный человек, к коим я всегда относил и себя, может не так уж много рассказать о первых 23 годах своей жизни. Не так уж много в ней происходит достойных упоминаний, событий. Родился, ходил в детский сад, учился, дружил, влюблялся, дрался, спорил, мечтал. Попробуйте сами. Едва ли вы сможете растянуть этот рассказ на 3,5 часа, Даже при условии, что вам удастся вспомнить несколько особо примечательных эпизодов. Мне удалось. Потому что я вредный. За это время я выкурил еще две сигареты, стряхивая пепел на пол, как и было предложено. И еще окурки тушило белую стену. Но у моих гостей столь варварские действия не вызывали никакого раздражения. Они слушали. Слушали очень внимательно. Как будто я им теорию относительности обосновывал. Или являл откровение новоявленного пророка. Когда я закончил, они обменялись многозначительными взглядами, но разговаривать между собой на Суахиле все-таки не стали. Итак, ты не разведчик? Спросил майор. Нет. Но все принимали тебя за разведчика. Глупо получилось, правда? Холден идиот, сказал майор, я всегда это знал. Человек, который попадает в одну и ту же ловушку четыре раза, и все же с завидным упорством продолжает лезть в джунгли, не может не быть идиотом. «Упс», — подумал я, — «значит ли это, что с Холденом процедура, давшая сбой на мне, сработала уже четырежды? И если бы она подействовала и в моем случае, я был бы уже на побережье, мог бы валяться на пляже, попивать холодные коктейли и продолжать строить из себя русского шпиона». А что именно сделала бы со мной эта процедура? «Ты знаешь, что здесь происходит?» Спросил Полсон. «Это вопрос на миллион», — сказал я. «Никто не знает, что здесь происходит. Кроме вас двоих, очевидно. Иначе представители всех разведок мира не протирали бы штаны на побережье. И, как я догадываюсь, не только на побережье». У меня к этой парочке тоже накопилось много вопросов. Но я почему-то думал, что отвечать они откажутся. «Ты знаешь, что являешься единственным человеком, на которого не подействовала процедура ментальной блокировки?» «Теперь знаю», — сказал я. «А вот уже и термины из научно-фантастической литературы в ход пошли. Интересно, а бластеры у них есть?» «Мы даже на некоторое время готовы были предположить, что ты не являешься человеком», — сказал Полсон. «Чужой против хищника», — сказал я. «Кто бы ни победил в этой войне, человечество в любом случае проиграет». Оказалось, они не видели этого фильма и не читали рекламного слогана. Или у них просто чувства юмора нет. Потому что ни один из них даже не улыбнулся. «И что ты знаешь о чужих?» — спросил майор. «А вам не интересно, что я знаю о хищниках?» — спросил я. «Он шутит», — сказал Полсон. «Он человек. По крайней мере, насколько об этом позволяет судить наше оборудование». «Шикарно», — как сказал бы Эрик Картман из мультфильма «Южный парк». «Эти ребята на полном серьезе сомневаются в том, что я человек». «Куда я попал? Где мои вещи?» «Ты создаешь нам проблемы», — сказал Полсон. «Майор предлагает убить тебя». «Логичное решение», — сказал я, — «нет человека, нет проблемы». «Майор отнюдь не оригинален». «И тебе не страшно, что мы тебя убьем?» «Нет, ни капельки». «Почему?» «Потому что если бы вы хотели меня убить, то уже давно бы убили. А мы тут сидим и разговоры разговариваем. И даже сигареты вернули». «Я все еще настаиваю на своем предложении», — сказал майор. «Так будет проще». «Этот человек — феномен», — сказал Полсон. «Мы не можем так просто забыть о нем». «И проще все равно уже не станет». «Ага», — сказал я. «Я всегда знал, что представляю ценность для науки. Давайте не будем меня убивать, а?» «Он просто какой-то долбанный мутант», — сказал майор. «Случайность. Ошибка природы». «Полегче на поворотах», — сказал я. «Сами вы ошибки». Вы представляете, какую ценность могут представлять результаты исследования его мозга, если нам удастся вычислить эту мутацию и повторить ее? Генетические эксперименты в Альянсе запрещены. Расскажите об этом военной разведке. Разговор с каждой новой фразой становился все интереснее. Мне даже не хотелось его прерывать. Что еще нового я могу узнать об Альянсе и его военной разведке? Я не представляю, как из этого можно сделать оружие, буркнул майор. Но это не значит, что военная разведка будет придерживаться одних с вами взглядов. И что вы предлагаете? Необходимо провести дополнительные исследования. Здесь? Скепсис майора буквально капал с его губ на пол. Аккурат, рядом с тем пеплом, который я стряхивал туда же. Разумеется, нет. У нас нет соответствующего оборудования. И... Полагаю, мы должны послать внеочередной запрос. Чем спровоцируем новую волну интереса на побережье? Нам осталось от силы пара недель. Новая волна интереса ничего принципиально не изменит. «Я против», — сказал майор. «Это уже запротоколировано. Сколько можно повторять одно и то же?» Ребята снова перешли на свою странную смесь нескольких языков, что не мешало мне следить за ходом беседы и понимать 9 слов из десяти. И хотя они теперь знали, что я их понимаю, знание сие их не останавливало. Означает ли это, что я уже никогда не вернусь на побережье? Мне стало тревожно. Но еще больше стало любопытно. Я же журналист, черт побери. Вроде. Во всяком случае, еще не так давно я твердо собирался им стать. Альянс. «Военная разведка, намеки на чужих и упоминания о каких-то странных, только мне свойственных мутациях. А кому бы в такой ситуации не стало любопытно?» И на данный момент любопытство перевешивало тревогу. «Это может быть опасно для всех», — сказал майор. «Я отдаю себе в этом полный отчет», — сказал Полсон. «Но в любом случае решение принимать не нам, так что не стоит волноваться». «Ответственность за конечные действия все равно ляжет не на ваши плечи». «Я не боюсь ответственности», — отрезал майор. «Я боюсь последствий». «Даже если мы ничего не сделаем, последствия все равно будут», — сказал Полсон. «И если мы примем ваш вариант решения проблемы, еще неизвестно, что окажется хуже в конечном счете. Не забывайте о том, где мы находимся». «Кстати, а где мы находимся?» Похоже, что в моем воспаленном воображении или еще в чьем-то бреду. Или Ктулху, наконец, проснулся и начал пожирать мозги. Я чувствовал себя абсолютно вменяемым. Интересно, а сумасшедшие способны догадываться, что с ними что-то не так? «Жрать хочу», — сказал я, прерывая их содержательный диалог. «Пока вы свои конечные решения принимать будете, я сам от голода умру». Кормежка у вас тут предусмотрена или нет? Для справки могу сообщить, что до сих пор нормальная человеческая еда меня вполне устраивала. Причинство юмора точно отсутствовало. Реплика про нормальную человеческую еду ему явно не понравилась. Я даже подумал, что он меня опять вырубит. Но он не стал. Вместо этого мне принесли еды. А через пару часов еще и переносной биотуалет.